«Убежит, товарищ капитан», — сказал он неуверенно. «То есть как это убежит? Почему вы так думаете? Если, — говорит, — вы меня в тыл начнете отправлять, я от вас все равно убегу по дороге». «Так и заявил?» «Так и заявил. Но это мы еще посмотрим», — сухо сказал капитан Янакиев. Приказывая отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться». Семейный разговор кончился. Сержант Егоров вытянулся. — Слушаюсь. — Все, — сказал капитан Енакиев, коротко как отрубил. — Разрешите идти? — Идите. И в то время, когда сержант Егоров спускался по лестнице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетела бледно-синяя звездочка. Она еще не успела погаснуть, как по ее следу выкатилась другая синяя звездочка, а за ней третья звездочка, желтая. «Батарея к бою!» — сказал капитан Янакиев негромко. «Батарея к бою!» — крикнул звонко-телефонист в трубку. И это звонкое восклицание сразу наполнило зловеще притихший лес сотней ближних и дальних отголосков. А в это время Ваня Солнцев... Поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из картошки, лука, свиной тушенки, перца, чеснока и лаврового листа. Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожеванные куски мяса то и дело останавливались у него в горле, Острые твердые уши двигались от напряжения под косичками серых, давно нестриженных волос. Воспитанный в степенной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что он ест крайне неприлично. Приличие требовало, чтобы он ел не спеша, изредка вытирая ложку хлебом, и не слишком сопел и чавкал. Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил Много благодарен за хлеб, за соль». Сыт, хватит, и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят, милости просим, кушайте еще. Все это Ваня понимал, но ничего не мог с собой поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий. Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время, не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук. Изредка его синие, как бы немного пленявшие от истощения глаза, с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат. Их было в палатке двое. Те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один костистый великан с добродушным щербатым ртом и непомерно длинными, как грабли руками, по прозвищу «Шкелет», «Ефрейтор Беденко», а другой тоже ефрейтер, и тоже «Великан», но «Великан» совсем в другом роде, вернее сказать, не «Великан», а «Богатырь» — гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк-горбунов, с каленым румянцем на толстых щеках, с белобрысами ресницами и светлой поросячей щетиной на розовой голове по прозвищу «Чалдон». Оба «Великана» не без труда помещались в палатке, рассчитанной на шесть человек. Во всяком случае, им приходилось сильно поджимать ноги, чтобы они не вылезали наружу. До войны Беденко был донбасским шахтером. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его темную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок. Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядреными, свежеколотыми березовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, березовый. Они оба сидели на пахучих еловых ветках, в стегонках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошонку. Иногда, заметив, что мальчик смущен своей неприличной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов доброжелательно замечал, «Ты, пастушок, ничего, не смущайся, ешь волю, а не хватит, мы тебе еще подбросим». У нас насчет харчей крепко поставлено. Ваня ела, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой, и ему казалось, что он уже давно живет в палатке у этих добрых великанов.